Глава 25. Небольшой объединенный флот из кораблей двух культов стремительно несся вглубь материка внешних земель. Они беспрепятственно прошли через префектуры Абри и Летиш и Ватары. И сейчас на полной скорости спешили к Нидора Тан. Туда, где, по их сведениям, император принял неравный бой с чудовищным зверем легендарного ранга. Небесный демон культа Темной реки рассчитывал этим убить сразу двух зайцев, успеть к уничтожению зверя, либо самому добить тварь и получить ресурсы с него и воспользоваться вероятным ослаблением Императора, чтобы раз и навсегда покончить с ним. Шанс один на миллион, как ни крути. И если бы не смерть одного из старейшин за пеленой, он бы вряд ли решился на такое. Но именно эта смерть сдвинула небольшой камешек, спровоцировав настоящую лавину. Амулет оповещения, сгоревший в момент смерти, дал много информации о том, что происходит внутри пелены, в том числе и о природе монстра, создавшего ее. Теперь, объединившимся культистам, лишь оставалось правильно распорядиться этой информацией и тем положением, в котором оказался император. Глава! Что это такое? Рядом с лидером культа появился его младший брат, вернувшийся после своего провала обратно в родную фракцию. Небесный демон проследил за его взглядом и непроизвольно нахмурился. Небо далеко впереди заволокло тьмой, и это было необычно, потому что тьма была только лишь в небе, и там же что-то сверкало. «Не знаю, но мне это не нравится», — после секундной паузы ответил он, после чего повернулся к одному из старейшин. «Свяжитесь с небесным демоном крови. Похоже, у нас появились непредвиденные сложности». Место падения черного феникса невозможно было бы пропустить, даже человеку далекому от боевых искусств. Айден не знал, что за технику такую использовал неизвестный хозяин из храма феникса, но ее результат впечатлял. Этого не отнять. Некогда эти места были красивым хвойным лесом, где высокие сосны тянулись к самому небу, создавая дремучий бор, уходящий в невообразимую даль. Но сейчас же это была выжженная дотла земля, от которой поднимался горячий воздух, мешающий нормально дышать. Всего несколько секунд хватило великому мастеру, чтобы сокрушить, пуская сильно раненого, но чудовищного монстра небесного ранга. А еще, походя превратить все вокруг в выжженную пустыню и основательно приложить императора и стражей. Пелена, несмотря на поражение и пленение Черного Феникса, все еще никуда не делась, но Айден хорошо чувствовал, как она истончается, словно бы лишилась притока силы. Хотя почему «словно»? Сейчас чудовищному зверю явно не до того, чтобы поддерживать огромную ловушку. Так что, пускай пеленая не дает использовать пространственные техники, но скоро это должно измениться. Если бы он с дракончиком пытался пробраться к месту падения Феникса на своих двоих, было бы крайне неприятно. В такие моменты способность полета превращалась из очень нужной в незаменимую. Что было бы, имея он сейчас всего лишь зеленый ранг, Айден предпочитал не думать. Подчиненная или рабыня, он пока так и не разобрался, в каком статусе находится эта девушка, четко контролировала все действия Айдена, держа его в сфере своего восприятия и считывая его каждое движение. При этом она даже не считала нужным маскироваться, так что Айден прекрасно ощущал на себе фокус ее внимания. Несомненно, попробуя он сейчас использовать что-то действительно сильное или сложное, Золотой ранг сумел бы почувствовать это еще до того, как получится закончить плетение. «Тревога, волнение. Что нам делать, наследник?» В голове появилась речь дракончика. «Состояние стражей. Они смогут сбросить паралич и прикрыть меня хотя бы от пары атак этого изначального врага. Ты можешь с ними связаться?» «Уверенность. Связался. Они смогут» но при разрушении оков они потратят почти все свои силы. Три, возможно, четыре удара в полную силу они выдержать должны, но ни о каком нападении не может быть и речи. Скорость изначального врага намного выше, а его сил достаточно, чтобы отразить даже совместную атаку пяти таких стражей, как мои старшие». Айден облегченно выдохнул. «Получается, шансы есть. Главное сейчас не спугнуть удачу, которая ему совершенно точно не помешает». Он вновь вернулся мыслями к дракончику, продолжив. «Отлично. А теперь слушай внимательно и передай оставшимся стражам. Действуем по моему условному знаку. Если они будут находиться слишком далеко, чтобы увидеть мой знак, приказ о действиях передашь ты. Тебя же не сможет подслушать мастер храма Феникса?» «Уверенность. Общение стражей невозможно подслушать», — тут же отозвался дракончик. «Я на это рассчитываю». Знак, поднятый в разные стороны руки. Как только увидишь это, передавай приказ стражам, чтобы они использовали всю силу на мою и собственную защиту. Слышишь? Не только на меня, но и на себя. сомнение колебания. Это слишком расточительно. Стражи вложит в это всех себя, и если его подчиненное вмешается... Этого должно хватить. А насчет подчинённой... Уверен, что с ней у нас проблем не будет. И еще одно. После сигнала они должны сделать все, чтобы оказаться рядом со мной. Айден вновь потянулся силой к камню-артефакту, который тут же с готовностью отозвался на эту попытку и демонстрировал, что все должно получиться. Возможно, если бы не появление аванпоста, он бы в ближайшее время не смог сделать ничего подобного. В управлении камнем не было сложностей, но требовался навык и понимание того, как он работает. Центральный кристалл аванпоста работал по схожим принципам. Это стало понятно почти сразу, и именно поэтому Айден отправил дракончика за камнем-артефактом, несмотря на всю опасность. Слишком весомый это был аргумент как против Черного Феникса, так и против нового врага, пришедшего ему на смену. Наконец, летящая чуть впереди девушка начала свое снижение, одновременно с этим, внутренней речью приказав Айдену следовать за ней. Ну а затем он все таки разглядел то самое место падения черного Феникса. И выглядело оно, как внушительных размеров воронка, внутри которой клубилась тьма. Ну а рядом с воронкой их уже ждали. Обездвиженные стражи, император и его палач. Вот только если конструкты Храма Драконов выглядели относительно целыми, как и сам император, одежды которого разве что были покрыты немного грязью, то вот с палачом все было очень плохо. Айден, даже не используя восприятие, видел, насколько девушке сильно досталось. Множество ран, она была вся с ног до головы покрыта собственной кровью, и, вероятно, еще больше внутренних травм. Тело старика-советника нигде при этом видно не было. Возможно, он пал намного раньше. Что же касается мастера храма Феникса, то его трудно было не заметить. Рослый мужчина с длинными черными волосами, стянутыми в хвост на макушке, стоял перед воронкой, и наблюдал за клубящейся в ней тьмой. Его одеяния темно-синего цвета даже на таком расстоянии выглядели очень богато и ощущались как артефакт высочайшего ранга, не уступающий тому же снежному облаку. Как понял Айден, эта чернота в ней и была той самой переноской, о которой говорил дракончик. По сути, этот человек сейчас одной лишь своей силой создавал прочный кокон, чтобы заключить монстра небесного ранга в темницу и затем безопасно перенести его. И да, Айдену хватило лишь одного взгляда на этого человека, чтобы ощутить огромное море силы, преодолеть которое он сам не смог бы, даже если сожжет всю свою жизненную сущность без остатка. В момент приземления он еще раз взглянул на стражей и непроизвольно нахмурился. Простая мысль, которая всплывала в его голове постоянно. Почему изначальный враг не уничтожил конструкты храма? Списать это на лень, жестокость или глупость? Было бы слишком просто. Очевидно, он собирался каким-то образом использовать их, возможно, чтобы надавить на последнего наследника. По крайней мере, это было самое напрашивающееся. В ином случае, Айден просто не понимал, какой резон оставлять пускай и обездвиженных, но потенциально опасных существ рядом с собой. «Что же, пора приступать!» Мысленно подбодрил он себя, когда до земли оставалось всего несколько метров и потянулся к камню-артефакту, отдавая ему приказ. В ответ тот тут же отозвался, говоря, что готов выполнить все, что пожелает наследник. Мысленное усилие, преодоление небольшой преграды, словно бы камень был живым существом и понимал, что его просят о чем-то слишком странном и опасном, но все равно подчинился. «Только бы все сработало, и у этого ублюдка не оказалось настолько острого восприятия» добавил Айден про себя, приземляясь рядом со стражами и императором, у ног которого лежало без движения палач. «Так вот, почему мне показалась знакомой твоя духовная энергия!» Он даже не заметил, как рядом появился эксперт храма Феникса. «Снежное облако! Ты вылезла из своей норы даже спустя столько лет! Упрямая простушка! Я чувствую еще какой-то артефакт, Что-то знакомое. Это еще одна одушевленная безделушка. Снежное облако в нужных на поясе Айдена буквально взорвалось ненавистью. Она явно была знакома с этим мастером, и, судя по тому, сколько там было эмоций, знакомы они были очень даже хорошо. Смотрю, и ты меня узнала. А вот твой хозяин, похоже, нет. Тихий голос Феникса раздавался, словно бы отовсюду. На Айдена упало давление практика небесного ранга, и это оказалось очень больно. Когда-то давно, словно бы в прошлой жизни, будучи белым рангом, он почувствовал на себе духовное давление Кадата и Тора. Это, можно сказать, был незабываемый опыт, показавший огромную пропасть между практиками разных рангов. Но то, что Айден чувствовал сейчас, не шло ни в какое сравнение с тем ощущением. На него словно бы обрушилась огромная гора из расплавленного железа, которая стремительно проникала в него и несла в себе умопомрачительную боль. Зрение Айдена мгновенно сузилось до размеров булавочной иголки, а сам он с огромным трудом оставался в сознании. Он не мог даже вдохнуть. Все, что у него получалось, — это просто хрипеть. «Твои конструкты, наследник!» Последнее словно было сказано с таким откровенным презрением и ненавистью, что даже находящийся в полубессознательном состоянии Айден смог различить эти эмоции. «Они смогли добраться сюда, в этот мусорный мир, на корабле. Мне нужен ключ доступа к кристаллу управления. Не знаю, известен ли он тебе, но раз ты уроженец этого мира, будем считать, что они тебе его не сказали. Прикажи им назвать его». Давление ослабло. Айден смог перевести дух и, наконец, получше рассмотреть подошедшего так близко небесного ранга. Почти на пол головы выше самого Айдена, широкие плечи, вытянутое лицо с резко очерченными скулами, а еще серые глаза, в которых не ощущалось ничего, кроме холодной стали. Глаза убийцы. Неприятно. С таким, похоже, особо не поболтаешь. Но нужно выиграть время. Камень, артефакт уже все сделал, и, судя по ощущаемым вибрациям, ждать осталось недолго. «Зачем тебе все это? Война давно закончена. Снежное облако ненавидит себя, но даже ей понятно, что все в прошлом». «Мальчик, мне плевать!» — жестко ответил он и тут же добавил. «Ключ!» Одновременно с этим он ударил по Айдену духовным давлением на короткое время только куда сильнее, чем в прошлый раз. Лишь чудом парень умудрился не рухнуть на колени, а под его ногами оплавленная от сражения с Черным Фениксом земля лопнула, пойдя трещинами. Изо рта Айдена хлынула кровь. Множественные внутренние повреждения, с которыми не могла справиться даже защитная сущность Красного Ранга при усилении грани с техникой Семи Шагов. «И где гарантии, что после этого ты не убьешь нас?» прохрипел он из последних сил не убью явно удивился мастер храма феникса и не удержавшись хохотнул подняв глаза на находящуюся все еще рядом с ним подчиненную ты не понял мальчишка выбор в том как тебе умереть легкой и безболезненной смертью или наполненной страданием где каждая секунда будет казаться тебе вечностью а теперь если ты не прикажешь своим конструктам назвать ключ «Придется мне продемонстрировать на практике ту самую секунду». «Зачем же ты тогда оставил живых их?» Айден кивнул на императора и палача. «Довольно! Ты мусор!» Рявкнул на это Феникс. «Пять секунд! Один!» Айден задохнулся от боли. Ублюдок не шутил. Духовное давление, которое на него обрушилось, было намного страшнее и сильнее. Парень вновь почувствовал вкус крови на губах. Похоже, он непроизвольно прокусил их, даже не заметив. «Два!» Ноги подкосились, но он в последний момент удержал себя в вертикальном положении. Из глаз и носа айдана хлынула кровь. Он практически перестал видеть перед собой. Цвета окружающего мира стремительно цветали. «Три!» Пропали звуки. Айден все еще чувствовал окружающий мир, но лишь с помощью своего восприятия. В его разуме зазвучали чужие слова. «Если я останусь в твоем мире, парень, я вырву сердце у каждого, с кем ты был связан. Найду всех твоих друзей, знакомых, любимых, и они умрут смертью такой же болезненной, какой умираешь сейчас ты. Назови ключ, и все закончится. Я улечу отсюда, и эта помойка, которую ты зовешь домом, Останется существовать в той же грязи, что и сейчас. Четыре! Мышцы Айдена взорвались от боли. И пускай он продолжал как-то стоять на месте, иначе, как чудом, это назвать было нельзя. Ощущение от камня артефакта пришло, подобно исцеляющему потоку, вымывая на мгновение боль. Наконец-то то, что он с таким упорством готовил, начало исполняться в реальности. Стоящий перед Айденом Феникс Внезапно насторожился, каким-то шестым чувством ощутив изменения окружающего его мира. Вот только, как бы он ни раскручивал в разные стороны свое могучее восприятие, ничего опасного почувствовать не получалось, а стоящий перед ним наследник с ног до головы покрытый собственной кровью вдруг открыто и радостно усмехнулся ему, словно и не испытывал сейчас адские боли. «Ты прав. Я всего лишь сирота, сумевший по прихоти неба стать сильнее». Голос Айдена раздавался с хрипом и явным трудом, словно парень выталкивал из себя слова одной лишь силой воли и совершенно не обращая внимания на то, что давление на него продолжает усиливаться. «Без таланта, без имени, без семьи, без друзей. Но я стою тут, перед тобой, и ты...» все еще не сломал меня <свят> а что насчет тебя последний из фениксов сможешь устоять перед такой яростью Айден, словно бы и не было никакого духовного давления поднял руки раскинув их в разные стороны и подавшись секундному безумию запрокинув голову вдруг расхохотался он смеялся прямо в пасмурное небо которое стремительно продолжало чернеть а из его глаз продолжали бежать кровавые ручейки слез. Вокруг него уже заколыхался воздух от поднятого стражами духовного щита, но мастер храма Феникса не обратил на это внимания, проследив за взглядом Айдена, чтобы застыть в удивлении от увиденного. Разрывая небеса вниз, прямо на то место, где они стояли, медленно и величественно падал огромный духовный корабль, что мог поспорить своими размерами с Нидора -тан корпус корабля был объят пламенем, а передняя часть светилась белым светом, разгоняя все тени на сотни километров вокруг, искались пастью огромного стального дракона.